Сергей Лукьяненко. «Войны сорока островов». Часть 1 Министрель. Мне всегда хотелось иметь меч. В этом не было никакой необходимости в ту пору. Когда я был ребенком, в нашем острове всегда хватало людей, способных защитить свои земли. Не было нужды теперь, когда я стал взрослым. Министрелю нет нужды с кем-то сражаться. Даже в диких островах чтут слова памяти. Даже им, не верящим в купол и врага, хочется развлечений. Тем более не нужен меч на землях семи великих островов. Для охоты и защиты от зверей у меня есть айлок. А от дикого грифона обычный меч не спасет. Тут поможет лишь древний меч и великий боец, способный пробудить оружие врага. Так что меч мне не нужен. Но человек устроен так, что больше всего на свете ему хочется бесполезных вещей. Невидящим красок грезится цвет заката и морской волны. Говорящие с богами мечтают об обыкновенной тишине. Мне, сделавшему выбор на пороге юности, нравится вид оружия. Во сне я часто иду по горным дорогам с обнаженным клинком в руке. Наверное, эта память предков просится в мой разум. Память времен войны с врагом и становление островов. Но я просыпаюсь, я гоню ее прочь. Я ведь сделал свой выбор. Первый и последний раз в жизни, держа в руках меч, стоя перед связанным рабом. И теперь у меня гитара вместо меча, и айлок вместо охотничьего арбалета. Я повидал все семь великих островов и большинство диких. Я пел для баронов и кнайтов. Я сидел за их столами, я был в храме говорящих с богами, я научился разделать мясо голыми руками и строить хижины без ножа, но во сне я иду по горной дороге с мечом в руках.